с чувством благодарности, к которой примешивала слабая горечь, он вспоминал своих наставников, обучивших его хотя бы элементарной психоматематике. Сейчас воин, недоумевая и озабоченно, просматривал ту же самую перфоленту. «Может быть, я и ошибаюсь», произнес он наконец Но мне лично кажется, что все в полном порядке. Тогда я позволю себе обратить ваше внимание на психоматрицы любовных отношений, характерные для реальности вашего столетия. Это область социологии. Вот почему я решил в первую очередь встретиться именно с вами. Вой нахмурился. Он все еще был вежлив, но в его голосе явственно послышался холодок. «Наблюдатели нашего сектора очень опытны. Я совершенно уверен в правильности их донесений. Может быть, вы располагаете другими сведениями?» «Отнюдь нет», — социолог Вой. «Я основываюсь на ваших же данных и ставлю под сомнение только выводы. Взгляните вот сюда». Не будет ли комплекс-тензор в этой точке переменным, если подставить точные значения психоматриц? Вой с явным облегчением взглянул на перфоленту. Разумеется, техник, разумеется. Но вы не заметили, что уравнение в этой точке вырождается в тождество. В итоге получается небольшая вилка, Без побочных ответвлений, а дальше дороги снова сливаются. Надеюсь, вы мне простите употребление этих цветистых сравнений вместо точного математического языка. Ценю вашу любезность. Сухо сказал Харлан. Из меня такой же вычислитель, как и социолог. Ну что ж, отлично. Переменный комплекс-тензор, о котором вы говорили, или же попусту вилка, не играет никакой роли. Пути смыкаются, и решение вновь становится единственным. Это такой пустяк, что не стоило даже упоминать о нем в ваших рекомендациях. Раз вы так считаете, сэр, то мне остается только согласиться с вами. Теперь перейдем к выбору МНВ. Харлон заранее знал, что при этих словах социолог поморщится. МНВ означало минимальное необходимое воздействие, и в этом вопросе решающее слово всегда оставалось за техником. Пока социолог занимался математическим анализом бесчисленных возможных реальностей, он мог считать себя выше критики со стороны существ порядка. Но как только дело доходило до выбора МНВ, хозяином положении становился техник. Решить эту проблему при помощи одних только математических вычислений было невозможно. Даже самый большой и быстродействующий кибермозг, управляемый самым умным и опытным старшим вычислителем, в лучшем случае мог только указать область вероятных поисков МНВ. Правильный выбор всецело зависел от интуиции и опыта техника. Хорошая техник ошибался крайне редко. «Первоклассный техник»